Церковь. Важные изменения произошли в отношениях между монархией и церковью. Во времена Третьего государства, когда после смуты самодержавная власть ослабела, роль патриархии заметно усилилась. При Михаиле Федоровиче фактическим правителем был патриарх Филарет, при Алексее Михайловиче – патриарх Никон. Притом оба титуловались государями. В 1689 году партия юного Петра одержала победу над партией царевны Софьи только когда на сторону Нарышкиных перешел патриарх Иоаким, сохранявший огромное политическое влияние вплоть до своей смерти. Его преемник Адриан был единственной инстанцией, смевшей противостоять грозной воле царя. Он отказался постричь в монахине Евдокию Лопухину. А во время ужасных стрелецких казней Адриан ездил к Петру со священной иконой, взывал к милосердию, совсем как митрополит Филипп Калычев, пытавшийся образумить Ивана Грозного в эпоху опричнины. Петр накричал на старика и сказал ему, что лучше знает, чем угодить Богу и Пресвятой Деве. Судя по всему, это были не пустые слова. Царь действительно считал, что он один вправе судить, какие действия Богу угодные, а какие нет. В наставлениях церкви он не нуждался. Главное же, четвертое российское государство, которое он строил, военно-бюрократическая империя, не допускала ни малейших разночтений в вопросе о том, кому принадлежит власть. Только самодержцу. Сильная церковь неминуемо стала бы тормозом для реформ. Ее авторитет, ее параллельная жесткая иерархическая вертикаль во главе со святейшим предстоятелем, должны были восприниматься царем как угроза. Существует правдоподобная версия, что экзотическое Петровское учреждение, всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор, было затеяно Петром не просто для буйного веселья, но и с вполне конкретной политической целью, которую очень ясно излагает хорошо осведомленный Франц Вильбуа. Первое и главное состояло в том, чтобы представить в смешном свете патриарха и вызвать презрение у народа к Сану патриарха, уничтожить, который в своей стране этот государь имел веские причины. Это вытекало из стремления этого умного и смелого государя подорвать влияние старого русского духовенства, уменьшить это влияние до разумных пределов и самому стать во главе русской церкви, а затем устранить многие прежние обычаи, которые он заменил новыми, более соответствующими его политике. И когда Адриан умер осенью 1700 года, прямо перед войной, Петр принял одно из самых дерзких своих решений. Он упразднил должность патриарха. Вплоть до 1917 года русское православие, единственное из православных церквей, так и будет существовать без предстоятеля. Реформа церковной власти произошла в два этапа. Поначалу Петр полагал, что будет достаточно лишить патриархию всех атрибутов материального могущества, прежде всего доходов. Ведь русской церкви принадлежали огромные богатства и сотни тысяч крепостных крестьян. По декабрьскому указу 1700 года патриарший приказ закрывался. Все его мирские дела передавались новому сугубо светскому ведомству, монастырскому приказу, во главе с Иваном Мусиным-Пушкиным. Верным сподвижником Петра и будущим сенатором, приказ стал управлять всеми монастырскими вотчинами, забирая доход с них в пользу государства. Обителям же выделялись средства на содержание братьев весьма скудные по 10 рублей в год на монаха или монахиню плюс хлебное жалование и дрова. Если вспомнить, что одному только Троицкому монастырю принадлежало 58 тысяч крестьянских дворов. Легко понять, как существенно пополнилась казна благодаря этой мере. Кроме того, Петр распорядился сократить число ртов, кормящихся при монастырях. Он велел пересчитать всех тамошних жителей. Их оказалось 25 тысяч человек. Непостриженных велено было выгнать, причем девиц повыдавать замуж. Монахов отставить от любых хозяйственных занятий, пусть молятся. Впоследствии вышел указ, запрещавший постригать молодых людей обоего пола, а на место умерших монахов вселять отставных и увечных солдат. Царь во всем стремившийся к практической пользе нашел применение и монастырям. Пусть будут богодельными. Перемены произошли и в церковной верхушке. Петр стал делать епископами не коренных русских, а украинцев как людей с хорошим духовным образованием. И что еще важнее, чужаков в местной среде. Неукорененность новых архиереев в сочетании с резким сокращением их властных полномочий тоже очень ослабили влияние церкви. Глава патриархии теперь назывался экзархом, местоблюстителем. На это место Петр поставил тоже малоросса и, конечно, человека мягкого, послушного. Стефан Еворский, уроженец Волыни и питомец Киевской академии, ученый-богослов. Приехал с Украины всего несколькими месяцами ранее поставленный в митрополиты рязанский Он всячески отбивался от места блюстительства, а когда был вынужден покориться царской воле, держался тихо и никаких проблем Петру не создавал. Лишь время от времени просился отпустить его домой, доживать на покое. Но царь Стефана никуда не отпустил и продержал на должности до конца жизни, больше 20 лет. Единственное дело, которым экзарх мог заниматься без ограничений и с царского одобрения – было распространение церковной учености. Однако со временем государь пришел к убеждению, что и при таких условиях патриархия все же недостаточно контролируется государством. Последовал второй этап реформы. В 1721 году управление русской церковью было преобразовано. Она превратилась в одно из правительственных ведомств, духовную коллегию или святейший правительствующий синод. Этому, как всегда, у Петра предшествовало составление регламента, подробно определявшего правила существования церкви. Двенадцать членов Синода должны были приносить клятву, в которой обязывались признавать царя крайним судьей духовным, то есть, собственно, главой русского православия. Императора в новом органе представлял гражданский чиновник, обер-прокурор, который и становился фактическим управителем церкви. Создавалось и фискальное ведомство для наблюдения за духовенством и прихожанами. Стефан Еворский долго противился подписанию духовного регламента, но в конце концов, как обычно, уступил давлению и из экзархов стал президентом коллегии. Вскоре он умер, и во главе религиозного министерства встал церковный деятель совсем иного склада Феофан Прокопович. Петровский единомышленник и сподвижник Убежденный сторонник концепции, согласно которой монарх и должен являться главой церкви, позднее этот принцип назовут Цезаропапизмом. По мысли Петра, помимо управления духовенством, синоду следовало осуществлять еще несколько важных функций. Во-первых, создать систему церковного образования, для чего устроить в епархиях начальные школы для поповских детей. Учреждались также семинариумы, средние духовные училища, устроенные по казарменному методу. Преподавать там следовало отнюдь не только закон Божий, но и светские науки вроде грамматики, истории, географии, даже физики. Высшим учебным заведением становилась духовная академия. Конечно, в полном объеме чудесная образовательная система работать не могла. За неимением достаточного количества преподавателей истории, географии и физики Однако с этого времени уровень образованности русского духовенства, прежде весьма невежественного, начинает повышаться. Во-вторых, Синод должен был сражаться с суевериями, которые Петр ненавидел всей душой. Вероятно, они возмущали его своей нерегламентированностью. Народу полагалось верить в то, во что ему приказывают, а не выдумывать себе примет, святынь и обычаев по собственному усмотрению, особенно если обычаи были вредные, вроде нежелания делать какие-либо дела в пятницу или таскаться в дальние богомолье вместо того, чтобы работать. В-третьих, у приходов, раз уж там все равно крестят новорожденных и отпевают покойников, появилась по совместительству полезная государственная нагрузка — вести учет численности населения. Наконец, руководимая синодом церковь обязывалась наблюдать за состоянием умов и докладывать начальству о всяком неблагополучии. Это извечная мечта всякого тоталитарного режима – контролировать не только поступки, но и душевные движения подданных. Петру казалось, что эта задача тоже может быть решена административно. В 1714 году вышел указ, по которому каждый человек обязывался регулярно ходить на исповедь уклоняющихся приходской священник будет вносить в список, передавать его начальству, и виновным придется платить штраф. По мысли царя, это выявляло бы еретиков с раскольниками, а заодно пополняло бы казну. Если же кто на исповеди расскажет об измене или злом умысле против государства, духовник должен был немедленно донести властям. По-видимому, Петру не приходило в голову, что люди на исповеди, которая перестала быть тайной, Тоже начнут что-то утаивать. Смысл церковных реформ Петра очевиден. Русская православная церковь окончательно превратилась в государственный департамент, а священники – в служащих, по закону обязанных ставить интересы земной власти выше христианской доктрины. Даже придворный историограф Карамзин признает, что со времен Петровых упало духовенство в России. Первосвятители наши уже только были угодниками царей. И на кафедрах языком библейским произносили им слова похвальные.